В течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концерты и эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович. У нас начинал Яша Хейфиц. Когда мальчику исполнялось 4 или 5 лет, мать вела крохотное, хилое это существо господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вандеркиндов. фабрику Еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в мавдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загурский давал первое направление. Потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей синими раздутыми головами жила могучая гармония.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 Дома только и было разговоров о Миши Эльмане самим царем, освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемском дворце. Родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вандеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец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 Как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двухстоящих строк. Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня подери, о чем думали 14 лет твои родители? О чем они думали? О протестованных фикселях? Об особняках Миши Эльмана? Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.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 Делаю умножение и, оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке с рыжими колечками, выбивающимся из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано.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 Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам? Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце? Мы шли по почтовой улице. Тетка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.